Глава 22. Марго с детства была плаксой. Любая царапина или синяк вызывали слёзы. Став постарше, Рита ревела, когда поняла, что соседский мальчик Ваня любит Вику, а потом плакала от каждого фильма с грустным саундтреком или романтичным расставанием. Позже она научилась себя контролировать, и только сильные эмоции вызывали такую реакцию. На похоронах мамы и на следующий день Её или накрывало волной апатии, или било в истерике. Рита либо ревела на взрыв и громко кричала, либо смотрела в одну точку сухими глазами. Но сегодня она тихо плакала, как в детстве, когда её впервые постигло разочарование первой любви. В том далёком прошлом уже на следующий день Рита бегала по двору и играла с новым другом. В этот раз она не оправилась от предательства ни завтра, ни через два дня. Даже на пробежку не было сил. В субботу она провела за учебниками, чтобы нагнать пропущенные пары и подготовиться к первому экзамену. В голову ничего не шло. В воскресенье она позвала девочек позаниматься вместе. Только Таня смогла прийти. Рядом с тихой подругой Рита ощущала покой и умиротворение, а сидение над книгами наконец принесло пользу. По вечерам Маргоснова осталась одна. Зависимость от телефона теперь сменилась ненавистью к нему. Она отключила мобильник на ночь. Скрыла все уведомления, чтобы они не всплывали на экране, когда придёт новое сообщение или будет поставлен лайк. Но любопытство оказалось сильнее. Оставшись одна, она сначала проверила другие соцсети и в конце открыла Instagram. Её ждало несколько сообщений от Антони. Марго, я надеюсь, наше общение продолжится. Марго, как ты? Мне ужасно жаль, что всё так произошло. Марго, пожалуйста, ответь мне. Нам нужно поговорить. Я хочу объясниться с тобой. Позвони мне в Skype. Мой ник Энтони AnthonyPosada03. Буду ждать. Рита долго раздумывала, звонить или нет. С одной стороны, в этом не было никакого смысла. Он далеко, у него новые отношения, эта Джейн с милыми кудряшками, загаром золотистого цвета и подтянутой фигурой из Америки её обошла. Рита уступала ей по всем параметрам. Волосы были непослушными и тонкими, кожа бледной, а от солнца она только сгорала. Фигура Уриты была неплохая, но и в ней можно найти изъяны. Несмотря на все это, в душе теплилась надежда, что это еще не конец. Поэтому первым делом она нашла Энтони в сети и убедилась, что он онлайн. После Марго приступила к приготовлениям. Ох, не так она представляла себе первый живой разговор с американским другом. Она уже давно знала, что наденет и как подведет глаза, чтобы они выгоднее смотрелись в объективе веб-камеры. Было решено, каким лаком накрасить ногти, чтобы собеседник обратил на них внимание, когда она якобы невзначай поправит волосы. Рита продумала все до мелочей, но теперь это казалось ей таким наивным. Она взглянула на себя в зеркало. После вчерашней тусовки лицо было бледным и уставшим, но слава богу, никаких кругов под глазами или чего-нибудь пострашнее. Она нарисовала пару стрелок, взмахнула кисточкой туши и распустила волосы. Останусь такой, какая есть, и будь что будет, подумала она, когда запрос на входящий вызов уже был отправлен. Битые байты информации устремились по проводам, заскользили по оптоволокну, за секунды преодолевая путь, который не осилит человеку. Пока Рита слушала гудки, душа готова была вырваться из тела и умчаться в цифровом потоке. Вот абонент ответил. Камера ещё не включилась, но слышался какой-то треск и шорохи. Ещё мгновение, и с экрана ноутбука на Риту смотрел Энтони, такой далёкий и такой близкий одновременно. Привет, Энтони поздоровался первым. Даже простое хай звучало для неё словно плеск океана, раскатистое и бодро как утренний дождь, нежное и бархатисто как лёгкий ветер среди деревьев. Рита сдавленно улыбнулась и кивнула вместо английского приветствия, прошептав Здравствуй. Может, он этого даже не услышал. Марго забыла, что её друг не понимает по-русски, и что надо говорить громче, потому что барахлит микрофон. Рита забыла обо всём, ведь она наконец увидела Энтони. Его волосы были растрёпаны, и Рита точно знала, что это не задумка стилиста, а работа калифорнийского ветра. Энтони не раз говорил, что не уделяет внешности особого внимания, но эти спадающие на лоб пряди выглядели бесподобно. Наконец она смогла заглянуть в изумрудные глаза. Оказалось, важнее был не цвет, а сам взгляд, выражение лица. От него исходила такая лёгкая, непринуждённая и светлая энергетика. Казалось, что внутри горит яркое, но невидимое пламя, и его тепло было осязаемо даже за сотни тысяч километров. Внутри Риты что-то дрогнуло. Она очнулась и сухо заговорила по-английски. Ты хотел поговорить? Тишина прервалась. Энтони, всё это время разглядывавший свою подругу, взял себя в руки. Я хотел объясниться. В тот вечер мы просто напились и наделали глупостей. Всё произошло быстро и спонтанно. Но протрезвев, мы поняли, что это было ошибкой. Рита с трудом понимала его, потому что не привыкла слышать его речь, к тому же Энтони проглатывал окончания слов и говорил очень быстро. Рита уловила лишь общий смысл. Она никак не могла сконцентрироваться, потому что Энтони с первых же минут окутал её своим обаянием. Особенно ей нравилось, как он резким движением головы отбрасывал длинную чёлку назад. Иногда он делал долгие паузы между предложениями и так пристально смотрел ей в глаза, словно пытался заглянуть глубже, в сердце, в самую душу. От этого Марго становилась не по себе. Казалось, что Энтони хочет прочитать её мысли, а не просто пытается убедить её, что между ним и Джейн ничего нет. Она не хочет отношений, мы с ней просто друзья. Все будет как раньше. Мы попробуем забыть об этом случае, чтобы сохранить дружбу. Рита не могла это слушать. "Как же так?" спрашивала Рита, глотая слезы. "Почему он это сделал? Зачем признался? И о чего ей так больно, ведь они с Энто даже не встречались?" Рита не имела никакого права закатывать истерику, но и сдерживать эмоции не получалось. "Пожалуйста, прости меня." Не могу, не в силах больше видеть его лицо. Рита нажала кнопку завершить вызов.